Глава 4. Мой переход в новую жизнь был стремительным и ярким. Мы утонули во вспышке света, а открыли глаза уже в привычной арке. В комнате возле стола с кристаллами стоял сосредоточенный Гюслин, а в кресле выседал, иначе не скажешь. Статный светловолосый мужчина с упрямым подбородком, точь-в-точь, -точь, как у Арно. «С возвращением», — произнес пока что незнакомец, вставая нам навстречу. Отец, я рад, что ты снова с нами. И тебе рад, сын. И вам, леди. Он галантно поклонился. Хотелось бы услышать, что у вас произошло. Зачем так внезапно понадобился переход в безмагический мир? И как это связано со срочным созывом совета, инициированным лордом Уоррелом? А в том месте, где я был, гостей принято сначала кормить, потом отправлять отдыхать, а потом снова кормить, начал самый старший из Ленартов. «У нас нет на это времени, но позже я обязательно послушаю о таких интересных традициях», — отрезал мужчина. «Мы все объясним, отец». Арно опустил мои сумки. «А пока познакомься с Надеждой Алексеевой, которая после внеочередного заседания совета официально будет признана магически одаренной наследницей рода Уорлов». «Ах, вот оно что!» Взгляд мужчины стал очень внимательным. Я с трудом удержалась от того, чтобы не отступить назад за широкую спину Арно. Надя, это мой отец и действующий член совета, Вистар Ленард. Кстати, мы тоже не знакомы, влез дед Йоран Ленард, к вашим услугам. Это я, Надю, нашел в другом мире, представляешь? Обратился он к Вистару. Глазам не поверил, когда увидел девушку с даром из нашего мира. «Почему же вы мне сразу не сказали?» «А ты бы поверила?» — по-доброму улыбнулся дедуля. «Он чем-то напоминал моего, такой же добродушный и простой». «Давайте переправим вещи Нади ко мне, а сами где-нибудь поужинаем», — внес рациональное предложение Арно, ведь мы даже не обедали. «Приобщимся к традициям другого мира и все обсудим. Совет назначен на завтра?» «На сегодня». Вистар хмуро взглянул на наручные часы. «Говорю же, экстренный созыв!» «Я надеялся, что он хотя бы до завтра потерпит», — Арно взъерошил волосы. «Мои вещи он переставил в соседнюю арку и щелкнул пальцами, активируя портал, в котором исчезли пакеты и чемодан. Надеюсь, их доставка надежнее нашей». Мы поблагодарили Гюса, заканчивающего «разбирать схему с кристаллами», и через ту же арку, в которой исчезли мои вещи, отправились на обед. Голода я по-прежнему не чувствовала, волнение скрутило живот до тошноты. Слишком непривычно было, что моя судьба зависит от чьей-то воли и помощи. Дома я, конечно, тоже частенько полагалась на родных, особенно в вопросах полива цветов во время отъездов. Но ни мама, ни бабушка за меня давно ничего не решали. Да и в детстве тоже не навязывали свое мнение. «Ни в кружки насильно не водили, ни в какой институт поступать не диктовали. Я привыкла, что все делаю по своему усмотрению, и очень бы не хотела, чтобы ситуация изменилась». Арка портала вынесла сразу в ресторан, где нас вежливо поприветствовали и проводили к свободному столику. По пути к нему мужчины много с кем здоровались. Самый старший из ленартов и вовсе надолго зацепился с кем-то из давних знакомых языками. «После совета все узнают, что мы ужинали с наследницей у Орлов. То ли предупредил, то ли констатировал факт отец Орно. Бьярин будет не в восторге. «Вы ведь про моего отца? Его имя я слышала от мамы, а та, скорее всего, от Арно. «Да, у нас с ним достаточно давний конфликт», — подтвердил Вистар. «Наше вмешательство в вашу судьбу его точно не обрадует». «А вот и я». Вернулся дедушка Йорн, как я его решила про себя называть. Столько всего изменилось за каких-то десять лет. Подумать только. А нет, здешнее меню почти такое же. Приятно. Он быстро сделал заказ. И я попросила чего-нибудь легкого. Арно и Вистар выбрали блюдо, почти не глядя. И пока ждали, Арно кратко рассказал о моем попадании в их мир, о встрече с отцом и ее последствиях. «Элида не позволит просто так подвинуть своих детей», задумчиво произнес Вистар. «Да и Кальд, уверен, не станет сидеть сложа руки». «Но у них два поколения не было мага. Появление Надьи для них выгодно. Иначе скоро их семью могут лишить части артефактов и регалий», не согласился Арно. «Насколько я слышал, Кальда уже подобрали магически одаренную невесту», покачал головой его отец но она была согласна на роль жены-наследника. Это в будущем сделало бы ее и их детей владельцами артефактов. За мужчину без дара и без артефактов одаренная девушка не пойдет. Следовательно, Кальда ждет рядовая должность и обычная жизнь». «Хорошо, предположим», — нехоти согласился Арно. «Но для Райлы это точно скорее плюс, чем минус». Если у нее есть магически одаренная сестра, то вероятность, что и она сможет родить ребенка мага выше. «Да, но...» — Вистар поднял палец. Поскольку магов в семье не было, она имела право на часть артефактов в качестве приданого. Именно это поднимало ее в цене как невесту, а не какой-то там гипотетический шанс. «Сейчас все артефакты станут собственностью надежды», — мужчина посмотрел мне в глаза. У него они оказались светлее, чем у сына. Не лазурные, а бледные, льдистого оттенка. И такие же колкие. Так что поддержки вам ждать не стоит. В вас заинтересован только Бьярин. Но зная его, могу сказать, что вряд ли он озаботится комфортом дочери и защитой ее от остальных членов семьи. «Слушайте, чего вы тут обсуждаете?» — вмешался дедушка. «Неужели мы отдадим Надю Уоррелам? Чем они заслужили такое сокровище?» «Пока что Надя считается попаданкой и находится под моей опекой», — терпеливо ответил Арно. Но опека продлится ровно до сегодняшнего заседания Совета. Там ее официально признают дочерью Биарина Уоррела и его магически одаренной наследницей. «Так давайте вы поженитесь и все дела», — радостно предложил дед. «Сколько времени до совета? Успеем в магистрат?» «Дедушка, мне кажется, это не очень уместно». В мою сторону Арно старательно не смотрел, но я заметила, как он смутился. «Надя, у меня замечательный внук, поверь!» принялся убеждать Йоран. «Я его лично воспитывал. Его отсюда вечно некогда было. Он то в дозорах, то в советах». «Деда, прекрати!» — поморщился Арно. «Деда плохого не посоветует!» «В магистрат мы всегда успеем, но давайте выслушаем мнение девушки», — остановил начавшийся спор Вистар. «Надежда, как вы видите собственное будущее? Какие у вас планы на жизнь в нашем мире?» Я с благодарностью посмотрела на Вистара Ленарте. «Приятно, что хоть кто-то интересуется моим мнением». «Я ничего не знаю ни о жизни у вас, ни о магии, ни об артефактах, так что сначала хотела бы узнать, какие есть варианты и какие у них плюсы и минусы». «Не успеем в магистрат», вздохнул дедушка и принялся за еду. «Резонно», Вистар Ленард внимательно смотрел на меня, словно что-то для себя решая. «У магически одаренной женщины есть два основных варианта. Удачное замужество или один из путей служения, в зависимости от вашего основного таланта. Давайте начнем с первого. Какие плюсы и минусы у замужества? Вестар уже вовсю рассматривал меня, кажется, впервые заинтересовавшись по-настоящему. Выходя замуж, вы вступаете в семью мужа и под защиту своего мужа. Это безусловный плюс. Минус в том, что на сегодняшний день вы единственный маг своего рода. Это значит, вам принадлежат главные артефакты, которые вы заберете с собой в новую семью. Фактически вы лишите свой род его силы, и вашему отцу это точно не понравится. Но если я не выйду замуж, род прервется. Или дети вне брака у вас норма? Не норма, но, как видите, случаются. Бьярин подберет вам мужа из младших ветвей магических родов, или просто младшего сына, который войдет в вашу семью. Подберет мужа. Звучало слишком плохо, чтобы всерьез рассматривать этот вариант как основной. Да и вообще, червячок по имени Ответственность начал грызть душу, зарождая сомнения. Если я наследница, то должна осознавать последствия своих действий. Войти в чужой род и подвести семью, пусть она у меня совершенно условная, не тянула на хороший поступок. Как ни крути, замужество не выглядело привлекательным решением проблемы. "Надя, еще тебе стоит знать, из-за чего конфликтуют наши семьи», — перехватил инициативу Арно. «Существуют родовые артефакты. Это наследие, которое копится и передается из поколения в поколение. Главный, пробуждающий магию, ты видела. Но есть и другие. Если у одной семьи долго не рождаются магически одаренные наследники», то и артефакты не используются. Тогда через совет можно поставить вопрос о передаче части артефакта в другой семье за деньги или иную компенсацию. «Вы хотели забрать наши?» — поняла я. «Да, кое-что из принадлежащего рода у очень нужно нам. Твой отец категорически отказался, но если бы и в третьем поколении у не родилось магов, то артефакты могли бы передать принудительно. «Но появилась ты, и теперь ты законная владелица всех магических богатств твоей семьи». «Понятно», — я медленно кивнула, осознавая сказанное. «Ну что ж, этот момент мы тоже прояснили». «Лично я ни о каких артефактах и думать не думал», — заявил дедушка. «И все же Надья должна знать», — упрямо сказал Арно, глядя на своего отца. По лицу Вистара Ленарта было сложно понять, одобряет ли он поступок сына или нет. Но мне показалось, что скорее нет, чем да. Ладно, с замужеством примерно ясно. Вы говорили, что есть путь служения. Он вашему отцу тоже вряд ли понравится, улыбнулся Вистар и на мгновение стал похож на сына. Они и так были похожи внешне, но впечатления производили разное. Рядом с Вистаром Ленартом я чувствовала себя очень некомфортно, Слишком он казался строгим, серьезным, властным. И это не было наносным или поверхностным, когда за маской сурового человека скрывается милая очаровашка. Вестар Ленард явно из тех, кто привык руководить и приказывать, чем напоминал моего отца. И я буквально чувствовала, что он прикидывает, как меня лучше использовать. Возможно, я себя накручивала, но от чего то такое ощущение только усиливалось. «Ох уж эти прогрессивные девушки!» пробурчал дедушка Йоран. «В мое время никаких вторых путей не было. Понапридумывали всякого». «Путь служения зависит от главного таланта. Там много вариантов. Есть создатели артефактов, есть маги-пространственники, маги-целители, маги-защитники», коротко перечислил Вистар. «Призовите своего зверя, и, возможно, мы сумеем понять, какой у вас талант, и стоит ли вообще о нем заявлять». «Призвать?» переспросила я. «Каким образом?» «Просто подумайте о нем. Там нет специальных умений», развел руками Вистар. Я подумала про призрачную пантеру. Закрыла глаза, представляя ее в деталях, какой запомнила. Но сколько ни старалась, зверь не появлялся. «Может, это была случайность? Одноразовая акция?» сдалась я после нескольких минут. И сама не поняла, что при этом испытала. «Облегчение от того, что, возможно, смогу нормально жить дальше, или разочарование, что вся моя магия оказалась пшиком?» «Так не бывает. Просто пока вы не умеете управлять магией, вы же никогда не учились этому», — спокойно отозвался Вистар. «И во взрослом возрасте, да еще и на Мирянке, научиться будет сложно». «И в этом мне почудился намек, что и пытаться не стоит. Но, может, я сама додумываю то, чего нет?» Надя, любой талант проверяют у разлома», — предупредил Арно. «Потому что есть маги, способные на него влиять, эффективно поддерживать защитный купол и бороться с лезущими из разлома тварями. Поэтому, если ты попросишь совет провести проверку, тебя в первую очередь направят туда. Учти это». Эта новость тоже не обрадовала. «Тут бы просто научиться управлять пантерой, безо всяких разломов, о которых я ничего не знала» но само название не вдохновляло. И какова вероятность, что мой талант будет связан с разломом? Очень маленькая, таких магов единицы. И все же она есть. И вроде Арно собирался меня успокоить. Но чуть раньше меня убеждали, что магии во мне нет, волноваться не о чем. Поэтому к предупреждению о разломе стоило отнестись серьезно. «Короче, замуж за Арно?» «Хорошо и безопасно», — закончил мысль Йоран. «От себя могу сказать, что для нашей семьи это был бы оптимальный вариант». Вистар в упор смотрел на меня, игнорируя покашливание сына. «Мы бы получили артефакты мирным и легитимным путем. Для вас, Надежда, это тоже выход. Арно стал бы для вас гарантом безопасности и спокойствия». «Тогда надо было сразу в магистрат, а не в ресторан», — оживился дедушка а в ресторане бы все отметили. Учтите, на брак вам потребуется согласие отца, так что если вы готовы принять предложение нашей семьи, то стоит сделать это сейчас. Потом Бьярин подобного союза не допустит. Продолжал давить Вистар. Арни, да скажи ты этой упрямице, что тут и думать нечего. Сам Арно сидел напряженный и прямой, словно палку проглотил, с совершенно каменным лицом а я вдруг поняла, что ничего о нем не знаю. Да, в первые часы моего попадания в этот мир он повел себя как настоящий мужчина, помогал мне и поддерживал. Но все это были исключительно дружеские жесты. Возможно, у него уже есть возлюбленные, и то, что он не отказывается и не возражает, всего лишь долг перед семьей. Я уже поняла, что здесь семья и род значат намного больше, чем у нас. И если я приму столь щедрое предложение его старших родственников, то что дальше? На чем будет держаться наш брак? И не придет ли к нам однажды его ребенок из другого мира? Или даже из этого? Нет, такого счастья мне точно не нужно. Спасибо большое за помощь и объяснение, осторожно подбирая слова начала я. Но я хотя бы попробую путь служения. Наверняка выйти замуж смогу в любой момент. И если мне придется посмотреть на разлом вблизи, что ж, вряд ли это смертельно опасно. Во всяком случае, хочется надеяться. Вистар внешне спокойно принял мой отказ, после которого потерял ко мне всякий интерес и больше внимания не обращал, за исключением пары общих фраз. Йорн бурчал, что я совершаю ошибку и еще не поздно заявиться в магистрат. Подумаешь, опоздаем на совет. Кому он после моего замужества будет интересен? Только Арно, кажется, немного расслабился после моего отказа. Наверное, я не ошиблась, предположив, что у него уже имеется дама сердца. Стало грустно, но я все же старалась не терять присутствие духа. Впереди слишком ответственное мероприятие. «Тебе стоит переодеться перед советом», — заметил Вистар, глядя на отца. «Йоран был одет совершенно по-земному». В джинсы, простую клетчатую рубашку, изрядно застиранную, полинявшую и в катышках, и в повидавшие виды стоптанные кроссовки. На фоне сына и внука, одетых в заправленные в сапоги брюки по местной моде и шелковые рубашки, он выглядел слишком бледно. «Да ну, еще ради этих снобов прихорашиваться», — отмахнулся дедушка. «Все равно я тихонько посижу на трибуне рядом с Надюшей. Должен же ее кто-то поддерживать в такой непростой момент жизни». Он заговорщицки подмигнул мне. Ну да, сначала втянул в историю, теперь поддерживать собирается. Впрочем, обиды или злости по отношению к Йорану я не испытывала. Кажется, он действовал не со зла и без мысли о возможной выгоде. Из ресторана мы попали в здание совета. Состоятельные граждане перемещались здесь только так. Зачем тратить время и силы, когда можно мгновенно оказаться в нужном месте? Но я любила ходить пешком, Это помогало проветрить голову. Да и очень хотелось оттянуть неизбежное. Пока что совет казался чем-то страшным и непонятным. Удастся ли мне отстоять свою самостоятельность? Огромное помпезное здание было заполнено людьми, по большей части мужчинами, но встречались и женщины. Все беседовали друг с другом, и из-за обилия голосов, сливавшихся в сплошной гул, появлялась невольная ассоциация с пчелиным роем. «Интересно, жалить эти люди умеют так же больно?» Я едва не передернулась от неприятной мысли. «Не волнуйся, Надюш». Дедушка легко подхватил меня под руку, пользуясь тем, что Арно и его отца быстро взяли в оборот, обсуждая дела и последние новости. «Ты умничка и уверен, совсем справишься». «Вы же меня совершенно не знаете», улыбнулась я поддержке и теплым словам. Может, никакая я не умничка?» «Умничка и еще какая!» — горячо заверил Йоран. «Я вижу то, что скрыто. Не только магию, но и нутро человека. Это мой талант!» — подмигнул он. «Поэтому отдавать тебя Бьярину и его жене-змеюке не хочу!» Последнее он сказал совсем иначе, а его добродушное морщинистое лицо на мгновение преобразилось, став жестким и суровым. Проследив за его взглядом, я наткнулась на отца с семьей. Лорд Уоррл смотрел на меня в упор, и ничего хорошего это не сулило. От его жены и детей так и веяло враждебностью. «Идём», — скомандовал Йоррон, — «нам надо занять лучшие места». Из шикарного холла мы зашли в не менее прекрасный зал, больше всего напоминавший театр, только круговой. Такие же ряды кресел, поднимающиеся вверх, и круглая сцена без занавеса, зато со столом и стульями. «Там сидят главы родов», — тихо принялся объяснять Йорн. «Иногда они говорят умные вещи, но чаще занимаются ерундой». «Я когда-то делегировал Весту эту обязанность и отправился путешествовать по мирам». «Это главная власть в вашем мире?» «Кстати, как он называется?» «Это и твой мир, Надя, привыкай», — улыбнулся Йорн. Он называется Ранорд. У нас несколько стран с разными формами правления. У северных варваров до сих пор правят князья. На Западе подобие вашей демократии с выборами. Ну а у нас, э, да, совет. Он обвел рукой зал, который постепенно заполнялся. Сам совет — это двадцатка представителей основных родов. Иногда происходят какие-то изменения, но после разлома все более-менее стабильно. Присутствовать здесь могут все члены их семьи и люди, имеющие специальный допуск. Почему-то сидеть и слушать всю эту чушь считается крайне почетным делом. А что из себя представляет сам разлом? О, чувствую себя, словно попавшим на 30 лет назад, когда Арни был маленьким. Йоран улыбнулся, и мелкие морщины, словно ряпи на водной глади, разбежались по его лицу. Разлом — это магическая аномалия. Рукотворное. Как обычно, людям всегда всего мало. Вот и тогда они решили, что каждый раз настраивать порталы на перемещение в другие миры слишком хлопотно и неудобно. А надо, чтобы зашел в арку в нашем мире, а вышел в другом. И никаких тебе дорогостоящих кристаллов и магов с особым талантом, годами учившихся эти кристаллы использовать. Я вспомнила сосредоточенного и собранного Гюслина и по-новому оценила ситуацию. Значит, не так-то просто настроить портал. И Гюс, несмотря на кажущуюся несерьезность и болтливость, очень крутой маг. Было бы удобно. Вздохнула я, вспоминая о своих родных, оставшихся в другом мире. Очень, подтвердил Йорн, но пока неосуществимо. Порталы создали и по команде запустили. Не так пошло все и сразу. Началась цепная реакция. Порталы открывались, но не выдерживали потока магии. В итоге все слилось в один большой портал. Куда он ведет, мы так и не выяснили. Ни одна экспедиция не вернулась. А к нам оттуда попёрли твари, неразумные, зато сильные и кровожадные. Мы поставили оцепление, но его постоянно прорывали. Наши маги несли огромные потери. И тогда, к слову, кто-то из твоей семьи, твой прадед, кажется. Предложил купол. Его быстро разработали и установили. С тех пор купол не раз дорабатывали, но суть прежняя. На выход он не работает. Правда, есть проблема. Разлом постоянно растет. Его размер и пропускная способность увеличиваются. Приходится расширять и усиливать купол. Дайте угадаю, артефакты, которые нужны вашей семье, связаны с куполом? «Да, верно мыслишь», — похвалил Йоран. «Но лично мне и Арне ты нравишься и без артефактов, поверь». «Я уже хотела возразить насчет Арне, как Арно подошел и сел рядом со мной». «Еле нашел вас», — заметил он. «Могли бы и поближе сесть». «Зато отсюда лица советников видно лучше всего», — усмехнулся дедушка. «А я хочу увидеть лицо Бьярина, когда Надя скрутит фигу, и откажется ему подчиняться. «Надя», — Арно склонился ко мне, «ты уверена насчет пути служения?» «Мне твой дедушка рассказал про разлом. Он защищен куполом, так что я поняла, что бояться особо нечего», как можно небрежнее ответил ему. Хотя сама боялась, конечно. «Тебе придется войти внутрь купола. Ни одной, но придется». Это, разумеется, не добавляло мне оптимизма. Но я уже все решила. Попробовать стоит. Главное потом не пожалеть.